«Господа, я попрошу вашего внимания!» — поднял руку глава Мишесть с зажатым листом бумаги над столом, вызывая любопытство собравшихся коллег. «У меня для вас срочная и неприятная новость!» Собравшиеся в кабинете премьер-министра Синклера люди зашептались между собой. После уничтожения спутника и ответа красных, что еще могло свалиться на головы почтенных джентльменов? «Наше управление обеспокоено новой советской разработкой», продолжил он, делая паузу для эффекта. «Коммунисты создали первую в мире сеть спутников навигации и теперь выходят с ней на международный рынок». «Что? Вы шутите?» – воскликнул министр торговли. «Меня уверяли умники из космического агентства, что мы далеко впереди советов в этой области технологий». «Увы, но похоже, что Советы обошли нас в этой гонке», — сказал глава отдела разведки. «Мы получили подтверждение, что торговцы судоходными компаниями из США, Франции и Испании уже начали закупки советского оборудования для своих кораблей международного класса». «Но как такое возможно? Почему мы отстали?» — спросил Альфред Синклер. Очевидно, что более раннее начало работ по созданию спутников сыграло советом на руку. Что более неприятно, советские инженеры нашли способ объединить передовые технологии с экономическими выгодами, создав востребованный продукт. «Высокая точность навигационных приборов несравнима с использованием обычных карт», — ответил мужчина. «Каковы последствия такого шага для нашей страны?» задумчиво произнес премьер-министр. «Снижение доходов наших компаний. Из-за применения этого оборудования морские рейсы становятся менее опасными и есть возможность контролировать свой путь, что приведет к снижению расходов на топливо. Суда с таким оборудованием начнут приходить в порт назначения быстрее», и цена страхования судов с навигаторами снизится. Поэтому наши суда без советского навигационного оборудования станут менее конкурентноспособны. Вспомните, сколько у нас завязано на морскую торговлю, и можете оценить снижение доходов в бюджет, джентльмены. Есть и репутационные потери. Мы уже не можем называть себя самой передовой в технологическом плане страной. «Ну и последнее. Советский Союз точно усилит с помощью этого оборудования свою роль на мировой арене», — с мрачной миной на лице объяснил министр торговли. «Нам срочно нужен альтернативный проект, иначе мы рискуем потерять позиции на международном уровне», — выслушав его решительно заявил премьер-министр. После недолгих переглядываний слово взял руководитель научно-исследовательского департамента. «Необходимо ускорить разработку нашего собственного проекта спутниковой навигации. Привлечь лучших ученых и инженеров. Увеличить финансирование исследований и разработок», — предложил он очевидный вариант. «Согласен, но это потребует значительных ресурсов и времени», — заметил министр финансов. «Время и ресурсы — это именно то, чего нам сейчас не хватает», — заключил премьер-министр. После этих слов повисла тишина. Ни у кого новых решений не было. Поняв это, Синклер подвел черту под заседанием. «Решено. Начинаем работу над нашим собственным проектом немедленно. Пусть наша страна снова займет достойное место среди лидеров инноваций и технологий».